Художник-баталист Из Германии, из города Лейпцига, прибыл под Сталинград в штаб фашистской армии, которая штурмовала Сталинград, известный художник-баталист. Прибыл, представился. Уже не молод, в годах художник. Приехал художник по приказу самого Гитлера. Получил он задание — нарисовать огромную картину о сталинградской победе фюрера. Усердно трудился на фронте художник. Собрал материал для картины, сделал бесчисленные зарисовки, одних портретов чуть ли не тысячу нарисовал. Закончил художник свою работу, стал собираться в Лейпциг, сложил полотна свои и краски, простился с чинами штаба, и вдруг «Танки! Танки! Русские танки! Советский прорыв!» Не поверил никто вначале. Не верит и сам художник. Какой прорыв? Какие советские танки? Откуда? Ведь штаб далеко, в армейском тылу. Однако все верно. «Мчатся советские танки. Навстречу идут друг другу. В клещи берут фашистов». Прорвались танки в тыл к фашистам. Началась паника, переполох. Устремились штабные службы быстрее на запад к станции Нижнечирской к мосту через Дон. «Танки! Советские танки!» Вместе со всеми бежал к Нижнечирской и прославленный баталист. Ехал в штабной машине. В давке, в сутолоке слетела в кювет машина. Офицеры, его соседи, а были они посильнее, помоложе, пристроились быстро к другим машинам. Остался художник в степи один. Ветер крепчает, метет поземка, стоит у дороги, как столб художник. «Я баталист! Я баталист!» Машет руками, взывает о помощи, держит эскизы своей краски. «Я баталист! Я баталист!» Мимо несутся, как вихрь машины. «Я художник-баталист!» — надрывает несчастную глотку. Никому баталист не нужен. Стоит художник, чуть не плачет. Вот и заплакал. Слезы к носу текут из глаз. «Я из Лейпцига! Я баталист!» Все больше и больше солдат на дороге. Толкая друг друга, текут вперед. В общей массе бредет художник, или ноги бедняга двигает. Скользко! Все сильнее метет поземка. Крепчает, крепчает ветер. Поскользнулся, упал художник. Хочет подняться, да нету сил! Понимает, не встать ему с этой пади. И вот как бы сквозь дрему, сквозь страшный сон, лишаясь чувств, еще осознал художник. Колесо от повозки прошло по телу, ударил копытом конь, тяжелый, как жорнов, огромный, как жорнов, навалился автомобильный скат. Я баталист! Прохрипел художник и отдал последний вздох. Лежит баталист на дороге. Рядом краски лежат и эскизы. кто же картину теперь напишет, кто же фюреру славу теперь воздаст.